Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель. Вы помните нашу молодость, я с 1912-го, когда верхом блаженства для нас был зеленый из грубого полотна костюм юнгштурма с ремнем и портупеей, когда мы плевали на деньги, на все личное, и готовы были пойти на любое дело, лишь бы позвали. В комсомоле я с 13 лет. И вот когда мне было всего 24, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58 статьи. Мы еще узнаем, как он ведет себя на воле. Это достойный человек. Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом, не год один, как бывают пастухами иные депутаты.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 Иногда, как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей, приехавший создавать коммуну под Каховкой, посаженной в 1937-м, после реабилитации не принимают партбилет. Некоторые срываются еще раньше, как опять же венгр Сабо, командир сибирского партизанского отряда в гражданскую войну. Тот еще в 1937-м в тюрьме заявил, Был бы на свободе, собрал бы сейчас своих партизан, поднял бы Сибирь, пошел на Москву и разогнал бы всю сволочь. Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. Да кто сорвался, как эти два венгры тех сами ортодоксы отсюда отчислят. Не будем рассматривать здесь и анекдотических персонажей кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы наседка хорошо донес о нем следователю. Как подворков сын, на воле расклеивавший листовки, а в спасском лагере, громко споривший со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу. Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов,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 И в лагере им больнее всего было бы согласиться быть уничтоженным. Они яростней всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут и все попавшие за решетку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители. И все теоретики, начетчики и громогласные писатели Серебрякова, Дьяков, Алдан Семенов отнесутся сюда же никуда больше. Поймем их и не будем зубоскалить. Им было больно падать. Лес рубит, щепки летят. Была их оправдательная, бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки. Прохоров-пустовер описывает сцену на Манзовке, особый пункт Бамлага, в начале 1938 -го. На удивление всем туземцам, привезли какой-то небывалый особый контингент. И с большой секретностью его отделяли от прочих. Такого поступления еще никто никогда не видел. Приехавшие были в кожаных пальто, меховых москвичках, в бастоновых и швьетовых костюмах, модельных ботинках и полуботинках. К 20-летию октября эта отборная публика уже нашла вкус в одежде, недоступной рабочему люду. От дурной распорядительности или в издевку им не выдали рабочей одежды, а так и погнали в шевиоте и хроме рыть траншеи в жидкой глине по колено. На стыке тачечного хода один зэк опрокинул тачку с цементом, и цемент вывалился. Подбежал бригадир Урка, материл и в спину толкал виновного, руками подбирай растяпа. Тот вскричал истерически. «Как вы смеете издеваться? Я бывший прокурор республики!» И крупные слезы катились по его лицу. «Да на мне, что ты прокурор республики, стерва! морды тебя в этот цемент, вот и будешь прокурор! Теперь ты враг народа и обязан вкалывать!» Впрочем, прораб заступился за прокурора. «Расскажите нам такую сценку с прокурором, царского времени в концлагере 1918 года. Никто не шевельнется его пожалеть. признано единодушно, что то были не люди. Они и сроки требовали своим подсудимым год три-пять. А своего советского пролетарского прокурора, хоть и в бастоновом костюме, как не пожалеть. Он и требовал червонец до да вышку. Сказать, что им было больно,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 Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37 -го года». И так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы пик сажали не их одних, а все те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодежь, инженеры и техники – агрономы-экономисты и просто верующие. Набор 1937 года очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал легенду 1937 года. Легенду из двух пунктов. Первый. Если когда при советской власти сажали, то только в 1937. И только о 1937 надо говорить и возмущаться. Второе. Сажали в 1937-м только их. Так и пишут. Страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры. Секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей область полкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов. В начале нашей книги мы уже дали объем потоков, лившихся на архипелаг два десятилетия до 37 -го года. Как долго это тянулось? И сколько это было миллионов? Но ни ухом, не рылом не вел будущий набор 37 -го года. Они находили все это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем. А Постышев, эмиссар Сталина при украинском ЦК, не ведая, что и сам обречен на то же, выражался так. В 1931 на совещании работников юстиции, сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага, и деклассированных выходцев. Эти выходцы деклассированные, чего стоит? Кого нельзя загнать под деклассированного выходца. В 1932. -м. Понятно, что проведя их через горнило раскулачивания, мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился. И ещё как-то Ни в коем случае не притуплять острийёк карательной политики. Острёд какое острое, Павел Петрович. Огарнило-то какое горячее. Гер объясняет так: Пока аресты касались людей мне незнакомых или малоизвестных, у меня и моих знакомых не возникало сомнения в обоснованности этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди, и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то, одним словом, они оставались спокойны, пока сажали общество. Вскипел их разум возмущенный, когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которая казалась твердо установленным, и потому так весело было жить».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 8-9. Но все же государственные люди, просвещенные марксисты, теоретические умы, как же они справились с этим испытанием? Как же они переработали и осмыслили заранее неразжеванное, в газетах неразъясненное историческое событие? А исторические события и всегда налетают внезапно. Годами, грубо натасканные по поддельному следу, вот какие они давали объяснения, поражающие глубиной. Первое. Это очень ловкая работа иностранных разведок. Второе. Это вредительство огромного масштаба. В НКВД засели вредители. Смешанный вариант. В НКВД засели немецкие разведчики. Третье. Это затея местных энковидистов. И во всех трех случаях мы сами виноваты в потере бдительности. Сталин ничего не знает. Сталин не знает об этих арестах. Вот он узнает, он всех их разгромит, а нас освободит. Четвертое. В рядах партии действительно страшная измена. А почему? И во всей стране кишат враги. И большинство здесь посажены правильно, Но это уже не коммунисты, это контрюги. И надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, еще ты. К этому варианту примыкал и Механошин, бывший член совета То есть, выпусти его, дай волю, сколько бы он сажал. Пятое. Эти репрессии... «Историческая необходимость развития нашего общества». Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например, профессор из Плехановского института мирового хозяйства. Объяснение это верное, и можно было бы восхититься, как он это правильно и быстро понял». Да закономерность это самой никто из них не объяснил, а только вдуделку из постоянного набора историческая необходимость развития на что угодно так непонятно говори и всегда будешь прав. И во всех пяти вариантах никто конечно не обвинял сталина. он оставался нетемненным солнцем. На фоне этих изумительных объяснений Психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим персонажам нароков Марченко в мнимых величинах, что все эти посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать все, что от тебя требуют, и кто будет подписывать все и не озлиться, тот будет потом сильно возвышен если вдруг кто-нибудь из старых партийцев, например, Александр Иванович Ешкевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин никакая не правая рука Ленина, а собака, и пока он не подохнет, добра не будет, на такого ортодоксы бросались с кулаками, на такого спешили донести своему следователю. Вообразить себе нельзя благомысла, который на минуту бы ёкнул в мечте о смерти Сталина. Вот на каком уровне пытливой мысли застал 1937 год благонамеренных ортодоксов. И как же оставалось им настраиваться перед судом? Очевидно, как Парсонс из 1984 у Оруэлла. Разве партия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 как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал давать ложные на себя показания, ну, может быть, Союзное бюро меньшевиков опередило их, но они по убеждениям были почти большевиками. Так им первым же, безусловно, принадлежит и это карусельное открытие называть побольше фамилий. Такого еще русские революционеры не слышали. Проявлялась ли в этой теории куцасть их предвидения, убогость мышления? Мне сердцем чуется, что нет, что здесь был у них испуг. А теория эта — лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они, уже давно незаконно, революционерами, а глянув в себя, содрогнулись. Оказалось, что они не могут выстоять. Эта теория освобождала их от необходимости бороться со следователем. Хотя б то было понятием, что эту чистку партии Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой. Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя,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 И предлагалось поставить согласие или несогласие на исключение его из ЦК. И еще кто-нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживает бумагу. И все ставили визу. Так Центральный комитет ВКПБ расстрелял сам себя. Да Сталин еще раньше угадал и проверил их слабость. Раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории, она уже в капкане. Ей уже не воспрять. А кто было спецприсутствие, судившие Тухачевского и Кира? Блюхер, Егоров и Туровский. И уж тем более забыли они, да не читали никогда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 когда он победно возвращался с подавления разоренных тамбовских крестьян. Не нашлось на вокзале еще одной Маруси Спиридоновой, чтобы уложить его пулею в лоб. Это сделал недоучившийся грузинский семинарист через 16 лет. И если проклятие женщин и детей, расстрелянных Крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин, не могли прорезать грудь, Белла Куна. Это сделал его товарищ по третьему интернационалу. И Петерса, Лациса, берзеня Агранова, Прокофьева, Болицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Убаревича, Бубнова, Алафузо, алксниса Аронштама, Геккера, Гитиса, Егорова, Жлобу, кафтюха Корка, Кутикова, Примакова, Путну, Саблина, Фельдмана, Эйдемана и Уншлихта, Янукидзе, Невского, Нахамкеса, Ломова, Кактыня, Кассиора, Рудзутака, Гекала, Голодеда, Шлихтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева. Всех их покарал маленький рыжий мясник. И нам пришлось бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за 15 и 20 лет перед тем. Бороться? Бороться из них не пробовал никто. Если скажут, что трудно было бороться в ежовских камерах, то почему не открыли борьбы хоть на день раньше своего ареста? Неужели не видно было, куда течет? Значит, вся молитва была «Пронеси мимо»? Почему малодушно кончил с собой Арджоникидзе? А если убит, то почему дождался? Почему не боролась верная подруга Ленина Крупская? Почему ни разу не выступила она с публичным разоблачением, как старый рабочий в ростовских ленмастерских в 1932-33-м? Неужели уж так боялась за свою старушечью жизнь? Члены первого Иваново-Вознесенского сабдепа 1905 года, Аллыкин, Спиридонов, Почему они теперь подписывали позорные обвинения на себя? А председатель того, совдепа Шубин, более того, подписал, что никакого совдепа в 1905 году в Иваново-Вознесенске не было? Как же можно так наплевать на всю свою жизнь? Сами благомыслы, вспоминая теперь 1937 год, стонут о несправедливости, об ужасах. Никто не упомянет о возможностях борьбы, которые физически были у них, и не использованы никем. Да уж они и никогда не объяснят. И время тех аргументов ушло. Всей твердости посаженных правоверных хватало лишь для разрушения традиций политических заключенных. Они чуждались инакомыслящих однокамерников, таились от них. Шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или эсеры не давать им материала против партии. Евгения Гольцман в казанской тюрьме 1938-й противилась перестукиванию между камерами. Как коммунистка она не согласна нарушать советские законы. Когда же приносили газету, Настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы читали ее не поверхностно, а подробно. Мемуары гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры «Не смейте потешаться над надзирателем, он представляет здесь советскую власть». «А, все перевернулось». Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме. Или комсомолка Катя широкого спрашивает у гинзбург в шмональном помещении. Вон та немецкая коммунистка спрятала золото в волосы. Но тюрьма-то наша, советская, так не надо ли донести надзирательнице? А Екатерина Алицкая, ехавшая на Колыму в том же самом седьмом вагоне, где и Гинсбург, Этот вагон почти сплошь состоял из одних коммунисток. Дополняет ее сочные воспоминания двумя разительными подробностями. У кого были деньги, дали на покупку зеленого лука. А получить тот лук в вагон пришлось Алицкой. С ее старореволюционными традициями ей и в голову не пришло ничего другого, как делить на 40 человек. Но тотчас же ее одернули. Делить на тех, кто деньги давал. Мы не можем кормить нищих, у нас у самих мало. Алицкая обомлела даже. Это были политические, это были коммунистки набора 37 года. И второй эпизод. В Свердловской пересылочной бане этих женщин прогнали голыми сквозь строй надзирателей. Ничего, утешились. Уже на следующих перегонах они пели в своем вагоне. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вот с таким комплексом миропонимания, вот с таким уровнем сознания вступают благомыслящие на свой долгий лагерный путь. Ничего не поняв с самого начала ни в аресте, ни в следствии, ни в общих событиях, они по упорству, по преданности или по безвыходности будут теперь всю дорогу считать себя светоносными, будут объявлять только себя знающими суть вещей. Однажды приняв решение ничего окружающего не замечать и не истолковывать, тем более постараются они не замечать и самого страшного для себя, как на них, на пребывающий набор 37-го года, еще очень отличной в одежде, в манерах и в разговоре, смотрят лагерники, смотрят бытовики, да и 58-я, кто выжил из раскулаченных, как раз кончал первые десятки. Вот они, кто носили с важным видом портфели. Вот они, кто ездили на персональных машинах. Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей. Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах. А нас по закону семь восьмых отправляли на десять лет в лагеря за качан капусты, за кукурузный початок, и с ненавистью им говорят. «Там на воле вы нас, здесь будем мы вас». Но это не осуществится. Ортодоксы все скоро хорошо устроятся. Приводит гинзбург совсем противоположную сцену. Спрашивает ее тюремная медсестра. «Правда ли, что вы пошли за бедный народ?» Сидите за колхозников. Вопрос невероятный. Может, тюремная сестра за решетками ничего не видит? Так и спросила такую глупость. Но колхозники и простые лагерники имеют глаза. Они сразу же узнавали этих людей, как раз и совершавших чудовищный сгон коллективизации. И в чем же состоит высокая истина? благонамеренных, а в том, что они не хотят отказаться ни от одной прежней оценки и не хотят почерпнуть ни одной новой. Пусть жизнь хлещет через них и переваливается через них, и даже колесами переезжает через них, а они ее не пускают в свою голову, а они не признают ее, как будто она не идет. Это не хотение что-либо изменить в своем мозгу, это простая неспособность критически обмысливать опыт жизни, их гордость. На их мировоззрение не должна отразиться тюрьма, не должен отразиться лагерь. На чем стояли, на том и будем стоять. Мы марксисты, мы материалисты. Как же можем мы измениться от того, что случайно попали в тюрьму? Как же можем мы измениться сознанием, если бытие меняется, если оно показывается новыми сторонами. Ни за что. Провались оно пропадом бытия, но нашего сознания оно не определит. Ведь мы же материалисты. Вот степень их проницания в случившееся с ними. Зарин. Я всегда повторял в лагере. Из-за дураков, то есть посадивших его, С советской властью ссориться не собираюсь. Вот их неизбежная мораль. Я посажен зря, и значит, я хороший, а все вокруг враги и сидят за дело. Вот куда их энергия. По шесть, и по 12 раз в году они шлют жалобы, заявления и просьбы. О чем там они пишут? Что они там скребут? Конечно, клянутся в преданности великому и гениальному, а без этого не освободят. Конечно, отрекаются от тех, кто уже расстрелян по их делу. Конечно, умоляют простить их и разрешить им вернуться туда наверх. И завтра они с радостью примут любое партийное поручение. Вот хотя бы управлять этим лагерем. А что на все жалобы шли таким же густым косяком отказы, так это потому, что до Сталина они не доходили. Он бы понял, он бы простил, милостивец. Хороши ж политические, если они просят власть о прощении. Вот уровень их сознания. Генерал Горбатов со своими мемуарами. Суд? Что с него взять? Ему так кто-то приказал. О, какая сила анализа! И какая же ангельски-большевистская кротость? Спрашивают Горбатова блатные. Почему ж вы сюда попали? Кстати, не могут они спрашивать на вы, Горбатов. А клеветали нехорошие люди. Нет, анализ анализ каков? А ведет себя генерал не как Шухов, но как Фитюков. Идет убирать канцелярию в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. Сметая со столов крошки и корочки, а иногда и кусочки хлеба, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод. Ну хорошо, утоляй. Но Шухову ставят в тяжкую вину, что он думает о каше и нет у него социального сознания. А генералу Горбатову все можно, потому что он мыслит о нехороших людях. Впрочем, Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране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 Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и правительство, а злая воля каких-то людей, анализ, которые приходят и уходят, что-то никак не уйдут, а все остальное остается. Еще помогли выстоять простые советские люди, которых в 1937-38 очень много было и в НКВД, то есть в аппарате, и в тюрьмах, и в лагерях. Не кумы, а настоящие дзержинцы. Совершенно непонятно. Эти дзержинцы которых было так много. Что ж они смотрели на беззаконие каких-то людей? А сами к беззакониям не притрагивались? И при этом уцелели? Чудеса. Или Борис Дьяков. Смерть Сталина пережил с острой болью. Да он ли один? Все ортодоксы. Ему казалось, умерла вся надежда на освобождение. Журнал «Октябрь», 1964 год, номер 7. Но мне кричат, нечестно, нечестно. Вы ведите спор с настоящими теоретиками из Института Красной Профессуры, пожалуйста. Я ли не спорил? А чем же я занимался в тюрьмах, и в этапах, и на пересылках? Сперва я спорил Вместе с ними и за них. Но что-то наши аргументики показались мне жидкими. Потом я помалкивал и послушивал. Потом я спорил против них. Да сам Захаров, учитель Маленкова. Очень он гордился, что учитель Маленкова. И тот не сходил до диалога со мной. И вот что. Ото всех этих споров остался у меня в голове как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе один слившийся человек. и сразу в раз он повторит в том же месте тот же довод и теми же словами. И так же будет непробиваем. Непробиваем — вот их главное качество. Не изобретено еще бронебойных снарядов против чугун на лобах. Спорить с ними изнуришься если заранее не принять, что спор этот — просто игра, забава веселая. С другом моим Панином лежим мы так на средней полке вагон-зака, хорошо устроились, селедку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой-то станции в наше купе суют ученого-марксиста. Это даже по кленовидной бородке, по очкам его видно.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 Давно сидите? Порядочно. Осталось меньше? Да почти столько же. А смотрите, деревни какие нищие. Солома, избы косые. Наследие царского режима. Ну да, и советских лет уже 30. А исторически ничтожный срок. Беда, что колхозники голодают. А вы заглядывали во все чугунки? Но спросите любого колхозника в нашем купе, все посаженные в тюрьму озлобленные и необъективны но я сам видел колхозы значит нехарактерные клинобороды и вовсе в них не бывал так и проще но спросите вы старых людей при царе они были сыты одеты и праздников сколько не буду и спрашивать субъективное свойство человеческой памяти хвалить все прошедшее которое корова пала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 Да и сейчас не хватает баби бабьей сплетни. У нас семь-восемь миллиардов пудов зерна. Ведь еще не скоро обнародует Хрущев, что в 1952 году собрали хлеба меньше, чем в 1913. А зерно перепревшее, напротив, успехи селекции. Но во многих магазинах прилавки пустые, неповоротливость на местах, да и цены высокие, Рабочий во многом себе отказывает. Наши цены научно обоснованы, как нигде. Значит, зарплата низка. И зарплата научно обоснована, значит, так обоснована, что рабочий большую часть времени работает на государство бесплатно. Вы не разбираетесь в политэкономии. Кто вы по специальности? Инженер. А я именно экономист, не спорьте. У нас прибавочная стоимость невозможна даже. Но почему раньше отец семейства мог кормить семью один, а теперь должны работать двое-трое? Потому что раньше была безработица, жена не могла устроиться, и семья голодала. Кроме того, работа жены важна для ее равенства. Какого к черту равенства? А на ком все домашние заботы? Должен муж помогать. А вот вы помогали жене, я не женат. Значит, раньше каждый работал днем, А теперь оба еще должны работать и вечером. У женщины не остается времени на главное, на воспитание детей. Совершенно достаточно. Главное их воспитание — это детский сад, школа, комсомол. Ну и как они воспитывают? Растут хулиганы, воришки, девчонки распущены ничего подобного. Наша молодежь высокоидейна, это по газетам. Но наши газеты лгут, они гораздо честнее буржуазных. Почитали бы вы буржуазные, дайте почитать. Это совершенно излишне. И все-таки наши газеты лгут. Они открыто связаны с пролетариатом. В результате такого воспитания растет преступность. Наоборот, падает. Дайте статистику. Это их любимый козырь. Дайте им статистику. В стране, где засекречено даже количество овечьих хвостов. Но дождутся они. Еще дадим мы им статистику. А почему еще растет преступность? Законы наши сами рождают преступления. Они свирепы и нелепы. Наоборот, прекрасные законы, лучшие в истории человечества. Особенно 58-я статья. Без нее наше молодое государство не устояло бы. Но оно уже не такое молодое, исторически очень молодое. Но оглянитесь, сколько людей сидит, Они получили по заслугам, а вы меня посадили ошибочно. Разберутся, выпустят. Эту лазейку они все себе оставляют. Ошибочно? Каковы ж тогда ваши законы? Законы прекрасны. Печальное отступление от них. Везде блат, взятки, коррупция. Надо усилить коммунистическое воспитание и так далее. Он невозмутим.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 «Почему не боролся, сукин сын?» «Московская правда» 8-12-62-го даже укоряла Ивана Денисовича, что коммунисты устраивали в лагерях подпольные собрания, а он на них не ходил, уму-разуму не учился у мыслящих. ну что за бред? Какие подпольные собрания? И зачем? Чтобы показывать кукиш в кармане. И кому показывать кукиш, если от младшего надзирателя и до самого Сталина сплошная советская власть? И когда, и какими же методами они боролись? Этого никто назвать не может. А мыслили они о чем, если единственно разрешали себе повторять все действительное разумно? О чем они мыслили, если вся их молитва была «Не бей меня, царская плеть?» Б.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 ортодоксы прекрасно сознают, что, окажись они вдруг на месте лагерных начальников, они все делали бы точно так же. Тодорский, о котором прошумела теперь вся наша пресса, как о лагерном герое, журналист из семинаристов, замеченный Лениным и почему-то ставший к тридцатым годам начальником военно-воздушной академии, по тексту Дьякова, Даже с начальником снабжения, мимо которого работяга пройдет и глаз не повернет, разговаривает так. Чем могу служить, гражданин начальник? Начальник уже санчасти Тодорский составляет конспект по краткому курсу. Если Тодорский хоть в чем-нибудь мыслит не так, как в кратком курсе, то где ж его принципиальность? Как он может составлять конспект, Точно по Сталину.